Валентина Гордова, Зоя Крисак «Крылья проклятого ректора» Анотация Не стоит врываться ночью в дом нового ректора, особенно если он сам Арейндар Эвертон, генерал-императора, прославленный воин современности и... дракон, из-за проклятия потерявший свои крылья. Ради чего он, лучший из лучших, занял унижающий его пост, какие тайны пытается разгадать и какие секреты намерен сохранить. И почему у меня, боевика-неудачницы, от одного его взгляда закипает кровь, сердце трепещет от далекого звериного воя, а кожу сжет метко истинной, появившаяся в ночь нашей встречи. Я вступила в опаснейшую схватку, не ведая правил чужой игры и слишком поздно осознав. Лорд Рейндар Эвертон не знает поражений и всегда добивается своего.